Глава одиннадцатая Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой «Я изменилась, и изменился мир вокруг меня. Почему? Почему я раньше ничего не видела, не понимала, не хотела? Или случилось что-то такое недоброе? Робкой и несмелой я и раньше была, этого не отнять». «Маменьку слушалась, батюшку боялась. Но почему я не видела, что матушка меня любит? Просто измучена она, вот и показать своей любви не может. Сил на то не имеет. Почему не понимала, что для отца мы просто будущая выгода? Нас ведь можно выдать замуж, можно женить Илью. Удачно так, чтобы получить прибыль». А я все пыталась получить от него хоть один ласковый взгляд. «Грустно. Моё равнодушие ко всему еще оправдать можно бы. А Илюшка? Хоть и бестолковый, а брат? И кто-то набросил на него черный аркан». «Кто? Неизвестно. В черной жизни...» «Да, Илья должен был жениться этой весной, на Марье Пухтиной». «Сказал ему отец уже, что сговорил?» «Мог и сказать. Не знаю я». Брат у меня красивый, статный, мог и от какой-то девки получить проклятие. Он не умрет, но его первая жена уйдёт при родах. Потом Илья женится второй раз и умрет вскоре после того, как родится его первенец. Воспитывать малыша будет мой отец. Кажется, потом он сойдётся со второй женой Ильи, но этого я точно не знаю. Могло и такое быть». Я успела переговорить с Добряной, пока Илюша приходил в себя, и она мне кое-что рассказала. Черный аркан, он хорош тем, что практически незаметен. Так, силы тянет, и силы эти уходят к тому, кто аркан накинул. А сил он тянет немного. На жизнь человеку хватает, надолго хватает, и тянуть так можно не с одного человека, а с десяти, двадцати, сколько черный колдун или ведьма пожелает. Да, накинуть его может кто угодно. А еще, если Марья моего брата полюбила, если действительно себя ему отдала, могла и Аркан на себя перетянуть. А для беременной женщины такое вдвойне, втройне опасно. И сама погибла, и ребенок с ней ушёл. Могло быть и такое». А могло ли быть, что и на мне тот аркан был? И на сестре? Нет, на сестре вряд ли. Она себя хорошо чувствовала. А я ребенка скинула, второго зачать не вышла. Могло? Могло. Добряна сказала, что такие, как мы, самые лакомые. Кровь у нас есть, сила спящая есть, но почуять мы ничего не можем. Сами скинуть эту удавку тоже не сумеем — Только тот, кто любит, сможет ее на себя забрать. И то неосознанно. Может, и у Марьи ничего бы не получилось, но брата моего она, похоже, любила, и сына от него ждала. Илья, а вот не помню я, чтобы он от счастья светился. Или нелюбая ему была Машенька, или кого-то другого он любил, но глаза у него равнодушными были. Аркан по-разному действовать может и равнодушие тоже от него может быть. Искренние чувства его и порвать могут, как ту удавку, с шеи скинуть. Не потому ли я и очнулась после смерти любимого? Могла? В том и ужас, что могло так быть. Я же... Почему я была так покорна? Я ведь до свадьбы его увидела. До свадьбы полюбила. Почему не рванулась? Почему не закричала, не стала протестовать, ничего не сделала. Просто терпела. Просто ждала, что случится. И ведь ничего с этой удавкой не сделаешь. Только если кто-то вроде Добряны попадется, Если человек сам на капище придет, доброй волей, с чистым сердцем и благодарностью. Много ли таких? Мало. Илья сейчас сам так и пришел. Но я-то... Здесь и сейчас на мне ничего нет, и свою дурость я на чужую ворожбу не спешу. А потом... Потом могли и накинуть. До переезда в палаты царские я еще как-то дергалась, трепыхалась. Не хотела я замуж за Фёдора идти. Понимала, что царевич, что почётно за него замуж выйти, что власть, что деньги. Всё понимала. И все равно не хотела за Федьку замуж, но не сопротивлялась. Как же против власти родительской пойти? Нельзя. А потом стало все равно. Просто оглушила любовью и накатила тупое безразличие. Нельзя быть вместе с любимым? Так хоть рядом быть, хоть видеть его иногда. Может, кто-то воспользовался моим замешательством, моей уязвимостью и накинул аркан. Но тогда бы его увидела Верея. А может, и не увидела бы. Сила у нее была, а вот опыта не было. И монастырь все таки Чтобы черный аркан сработал, надо рядом с его хозяином находиться. Хоть иногда. А в монастыре и далеко, и земля намоленная, могло и отрезать. А потом уж я начала приходить в себя от магической удавки. Могло и так быть. Могло. Сейчас мне уже, правда, не узнать. Но я постараюсь не повторить своих ошибок. Очень постараюсь. До подворья Заболоцких, до Ладоги долго ехать было. Эта устенья напрямую по лесу ушла Ей ни канавы, ни овраги, ни преграда. А на лошади так не получится. Любой конь ноги переломает по бурелому. Пока доехали, Фёдор чуточку опамятовался, успокоился подозвал к себе Руди. «Правду пока мест не скажем. Пеняй на себя, ежели что, и молись». Примечание. Тем, кто сейчас закричит «Не бывает, автор врете. советую открыть Александра Сергеевича Пушкина стихотворение «Жених». Он точно был осведомлен лучше автора и писал ближе к тем временам. Конец примечания. Руди кивнул. Чувствовал он себя сейчас преотвратно. Понимал, ежели что... Его беды — это только его беды. А вот каких он людей подведет. тут лучше и не думать о таком. Страшно. Но подворье было спокойным. Ни суеты, ни шума. Холопы проворно открыли ворота. Фёдор, соблюдая вежество, спрыгнул с коня, повел его в поводу. Сзади послышался шум, спешивалось свита. На крыльцо почти выбежал боярин Алексей. За ним поспешала бояриня Евдокия. «Царевич, радость-то какая!» Бояриня спохватилась быстрее, поклонилась земно, да так и застыла. За ней принялся кланяться и боярин. Царевич ответил поклоном. «Не слишком глубоким, а всё-таки». Я к тебе с просьбой, боярин. Царевич Фёдор, добро пожаловать. Язык не особенно слушался боярина. да Федора не настаивал, махнул рукой. Ты, боярин, выпрямись, о дочери твоей поговорить хочу. Боярин выпрямился и застыл, как суслик. Да ты уж и сам понял, боярин. Дочь твоя, Устинья, мне по нраву. А все ж не хотелось бы девку не волить Боярин так удивился, что челюсть отвисла у него. Царевич? То есть кто ее там спрашивать будет? Отец прикажет и пойдет, как миленькая, и на отбор, и замуж, и в монастырь. Мог бы я сватов заслать, могу и на отборе ее выбрать, а все ж не хотелось бы против воли ее идти. Поговорить с ней хочу, коли позволишь. Слово дам, и крест на том целовать буду, что не причиню ей никакого ущерба. Боярин кивнул, заметался взглядом. Выручила боярыня. Батюшка царевич, устяша наша скоро приехать должна. Уж не по брезгу и пройти, а отведать, что Бог послал, а там и дети приедут. Приедут, поднял бровь Федор. И сам себя за глупость выругал. Видел он себя в зеркале. Вот у брата эта гримаса хорошо получалась, а у него печаль горькая, неощипанная. Михайло за его спиной дух перевел. Ежели приедут, устья жива, обошлось, пронесло. Ворота наново заскрипели. Во двор въезжала колымага остановилась, и из нее вышел брат Устинья. Как его? Илья? Да, Илья. А за ним и Устинья спустилась. На брата оперлась, по сторонам осмотрелась и поклонилась в землю. Только коса по спине скользнула, земли коснулась. Гладкая, шёлковая, туго заплетённая и синие ленты и перевитая. И сарафан чистый, и душегрея парчёвая. И не скажешь, что беда с ней была? Или не было? А откуда ж они тогда приехали? Спрашивать Фёдор не стал, только выдохнул и вперед шагнул. «Дозволишь, боярин?» Алексей Заболоцкий только закивал. Он бы что угодно дозволил. Честь-то какая! Не государь, конечно, царевич, а все одно — честь. И все соседи видят... Может, у Заболоцких особых денег и нет, а рот у них древний. Еще с государем Соколом их предки на Ладогу пришли. Так-то. Боярыня Евдокия и тут смышленнее оказалась, поклонилась и на дверь указала. «Устя, проводи царевича Фёдора в горницу». Устинья распрямилась, подошла к царевичу, в глаза посмотрела. «Еви милость, царевич», Угостись, чем Бог послал, не побрезгуй нашим гостеприимством. Фёдор и выдохнуть не мог. Стоял, смотрел в серые глаза и тонул, тонул в них, как в омуте. Век бы так стоял, не думал ни о чем. Грелся рядом с ней, успокаивался. Ведь и не делает ничего, а легко рядом с ней, радостно. Устинья голову склонила да вперёд пошла, а Фёдор за ней. Руди выдохнул. Обошлось. Едва в грязь не сполз, друзья поддержали. Михайлу никто и не заметил даже, как он вслед за Фёдором скользнул тенью. Зато Аксинья едва из окна не вывалилась, но ее уже Михайла не заметил. «Триста лет ему та дурочка не нужна, и еще пятьсот не нужна будет». В светлой горнице Устья Фёдора усадила, как положено, под образами. Не усидел, встал, прошелся по комнате. Устья покосилась на дверь, да только вслед за ними не вошел никто. Заперто? Кто ж знает, проверять не хочется. Еще с той жизни помнилось, Фёдор возражений не любит. Потеряет рассудок, что делать? Родители ей тут не подмога. Не защита осторожно и надобно быть ровно кошка на крыльце осторожный поговорить с тобой хочу у Стенья алексеевна все в твоей воле царевич не все люба ты мне поняла уж поди поняла царевич а коли так ответь отбор проводить придется тут моей воли нет А я бы посватался хоть завтра. Пойдешь за меня? Люб я тебе. Устья косу в пальцах покрутила. Царевич, не могу я ответить. Почему? Устья ему в глаза посмотрела. А меня ли ты полюбил, царевич? Или картинку лубочную? Вроде тех, на которых царевин королевин рисуют. Глаза, улыбка. Это не вся боярышня. У нее еще душа есть. А что на душе? Тебе важно? Не разговаривал бы я с тобой, когда б не важно было. Устя кивнула. Подошла чуточку ближе, рукава рубахи коснулась. Федор аж замер. Не спугнуть бы. Воля твоя, царевич. Когда прикажешь, знаю, отец меня головой выдаст а противничать буду, так еще и поколотит. Я его. Отец в дочери волен, муж в жене, а в сердце. Не обессудь, царевич, только пока не могу я тебе любовью ответить. Не знаю я о тебе ничего. Может, добрый ты, а может, бить меня смертным боем будешь. Может, радостно с тобой будет, а может, плакать придется. Что я сказать могу?» На плечах мужские руки сжались клещами. Не разожмешь, не оттолкнешь. «Только согласись, Устиньюшка, на руках носить буду, листику упасть не дам, слезинки не проронишь, что пожелаешь, все сделаю, жемчугом и золотом осыплю». Устиньюшка не вырывалась. «Тогда дай мне время тебя узнать. Тебя, не царевича, а Фёдора». «Время? Знаю я, отбор не отменить, да и не надобно. Но до Красной Горки мы еще узнавать друг друга можем. И я в палаты царские приходить могу, разве нет? И видеться мы сможем, пусть под чужим присмотром. А все ж таки...» «Устиньюшка!» Федор аж засиял ровно солнышко. Он-то другого ожидал и готовился... «Царевич ведь...» Кто из страха согласится, кто из корысти. А здесь, здесь его о другом просят. О том, чтобы узнать друг друга. Чтобы полюбить. Он и мечтать о таком не смел. Хотел, надеялся. Матушку попрошу. Ей твою матушку прилично приглашать. А уж она сможет с собой и тебя брать, и сестру твою. Можно ли так? Устя голову подняла, посмотрела серьезно. «Так можно. Не проси у меня любви, царевич, не хочу лгать. Не знаю я тебя, а узнать хочу, и ты на меня посмотри. Не на косу длинную и глаза опущенные, а на меня, на устинью. Не на боярышню. Жить тебе не с косой, с человеком». «Устиньюшка!» Объятие вытерпеть пришлось. Устинья до крови себе щеку прикусила. Больно стала. Выдержала, справилась и отстранилась. «Прости, царевич, а негоже это. Ты руки распускаешь, а я тебе даже пощечину дать не могу». «Прости и ты, боярышня, забылся я». Устья рук не высвобождала. Знала, потом синяки нальются, но терпела. Чуяла то вроде бешеной собаки или почти бешеной, неуправляемой, опасной. Сделаешь лишнее движение — кинется. И ждала. Ждала, пока не успокоится тяжелое мужское дыхание, пока не перестанут гореть опасным огнем глаза Фёдора, пока не разожмутся пальцы, и только потом сделала шаг назад. Все хорошо, царевич». Не ждал я такого. Отчего? Ты ведь не только царевич, ты и человек. И жить мне не с парчу и жемчугом, жить мне рядом с тобой, с тобой постель делить, с тобой детей рожать. Фёдор посмотрел чуточку ошалело. «А ты согласна?» Я свое условие сказала. «Дай мне то, что важнее жемчуга, дай возможность узнать тебя». «Увидеть!» «Обещаю, Устенька, сегодня же с матушкой поговорю!» «Спасибо, царевич Федор. «Назови еще раз по имени, пожалуйста!» «Фёдор, Федя, Феденька, Устенька!» Но сделать шаг вперед, сгрести в охапку, к груди прижать Устье уже не позволило. На шаг отошла, пальцем погрозила. «Не гоже, царевич!» «Прости, не сдержался я». «И ты прости, Фёдор». Ответом у Стенья была робкая улыбка, и она почувствовала себя вдвойне гадиной, жестокой и коварной. «Но разве есть у нее выбор?» «Поговори с матушкой, Феденька, а я со своей поговорю». «Не обижайся, трудно мне, тяжко. Когда б ты бояричем был, куда как проще было бы». Фёдор только руками развел. «Поговорю. А сейчас прости. И так заговорились мы, нехорошо, сплетни пойдут. Да я... Федя, на чужой роток не накинешь платок». С этим Фёдор согласился и отправился во свояси. Устья упала на лавку, закрыла лицо руками. Мерзко, гадко, тошно, отвратительно. Матушка жива. Да что ж это такое? Всё она понимает. Из этого человека вырастет чудовище. И ее сожрет, и Россу сожрет. Но почему? Почему она себя сейчас чувствует последней гадиной? У нее нет выбора, чтобы разобраться — чтобы предотвратить несчастье. Ей надобно попасть в царские палаты, но... Она сейчас морочила Фёдору голову и готова была взвыть от отчаяния. Такое она себя нечистью чуяла. Вот как так-то? Почему тот же Истерман лжет, как дышит, и сегодня он за свою ложь никакого наказания не понесет. Хотя и она все знает, и Фёдор, надо полагать, знает. Ой, не просто так он сюда заявился с позаранку. А она ведь не солгала ни единым словом, а чувствует себя сейчас отвратительно. За что? Кто придумал совесть? Радуешься, сестрица? Устинья отняла ладони от лица. Напротив стояла Аксинья, и глаза у нее были злющие. Да на что она сейчас-то ерится? «Сестрица? Ты меня так не зови. В палаты царские хочешь, да?» «Не хочу. Ни к чему они мне. Врешь, Я ваш разговор слышала. Когда б не была у Стенья так измотана, может, и устроила бы она сестрице трепку, А сейчас её едва на пару слов хватило». «И что? Царицей стать метишь». Борис на троне, не Фёдор. Так и что? Долго ли царю помереть? Возмущение Ксенья оборвалось такой затрещиной, что у девицы зубы лязгнули. А боярыня Евдокия ухватила младшую дочь за косу, да как принялась трепать. Замолчи, дурище! Не ровён час услышат тебя! А что тогда с нами всеми будет? Маменька... «Молчи, дрянь неудельная, не дай бог скажет кто, что ты на царя умышляешь, поносные речи говоришь. Тут и холопом быть достанет, крикнут, слово и дело, и сволокут тебя в подвалы. А там ты и сама во всем признаешься, умолять будешь, чтобы хоть помереть дали без мучений». Аксинья дернулась, едва не оставив у матери в руках половину косы. «Это Устька, она!» Устинья едва не застонала. «Да что она-то? Что жива, что старше родилась, что Фёдору приглянулась? Что?» «Она-то в палаты поедет, а я...» «Я и о тебе просила, и о матушке, приличия ради!» Едва выдавила Устинья. В голове шумела. «Хорошо еще сидела, не то упала бы». Боярыня посмотрела на дочерей. Подхватила старшую, а младшей приговорила холодно и жестко. Оказывается, и так она умела. «Я перед царицей извинюсь. Лично. Скажу, что младшая моя дочь ликом дурна и нравом глупа. Пойдём, Устя, отведу я тебя в светёлку. Не дойдёшь ты сама. А ты, Ксюха, иди кур покорми». «Мама!» взвыла раненой волчица Аксиния. Но Евдокия Федоровна уже не обращала на нее внимания. В дверях появилась Дарёна, кинулась к кусти, подхватила с другой стороны, заворковала, захлопотала, сунула девочке своей ковшик в руки. Устья пару глотков едва сделала. Ноги подкашивались. Дошла до светёлки кое-как. Упала на лавку и словно чёрным покрывалом её накрыла. Не думать, не решать, ничего ей сейчас не надобно. Вот только лежать и дышать. Всю её эта ночь высосала, не успела силы восполнить, наново их тратить пришлось, вот и упала. И не чуяла, когда с нее одежду снимали, когда одеялом пуховым укрывали, вытянулась ровнее, руки под голову подсунула спит боярыня переглянулась с нянькой и обе вышли на цыпочках пусть спит чадушка заслужила умничка красавица во дворе боярин гостей провожал до ворот дошел поклонился верхом сели да поехали тоже уважение проявили А как ворота закрыли, Боярин к жене повернулся. «Что, у Стенья? «Спит. Упала без сил. Дарену я с ней оставила, а сама с тобой поговорить хочу, Алёшенька». «О чём, Дуняша?» «Беда у нас может быть, Алёшенька. Большая беда». Боярин тут же серьезным стал. Его жена такими словами зря кидаться не станет — Только когда и правда край пришел. Что случилось, Дуняша? Я к Устинье пошла, как царевич вышел. О чем он сказал, боярин? Тебя к царице пригласят. Так ты дочек с собой возьми, пусть в палатах побывают. Царевич Устинье обещал. Он ей в любви признался Алёша. А Устья, умничка наша, сказала, что ничего ей не надобно, только бы Фёдора узнать получше. Долг ее родителям повиноваться дожить да ей не с долгом придётся, с человеком. Умна у нас дочка. Ей, Алёшенька, весь ум и достался, что на двоих отмерен был. Знаешь, что Ксюха ей сегодня высказала? Мол, Устья только о себе думает. Могла бы и сестру в палаты взять... Подслушивала она, да всего не поняла. А как Устя ей ответила, что вместе они поедут, так как Синья с цепи сорвалась и поносные речи на государя нашего говорила. «Ты в уме ли, Дуняша?» «Я в уме, а вот Аксинью я в палаты не возьму. Злоба её точит, зависть к сестре. Ляпнет что, вреда не оберемся. «Я из нее дурь-то повыбью», Встопорщил короткую бороду боярин. Длинная у него отрастала, да получалась на вроде козлиной. Приходилось стричь ее так, чтобы шею до середины закрывала. Тогда она и вид имела. Повыбей ему женек. Каша березовая ей только в пользу пойдет, а только и брать я ее, пока побаиваюсь. Дури в ней много. Ляпнет что, и стыда не оберемся, и горя. «Справимся, Дуняша. О и ты тоже поговори. Когда удастся ее брак с царевичем, то честью великой для нашего рода будет». Бояриня кивнула. «Поговорю позднее. Как она в себя придет, так и поговорю». Боярин кивнул и отправился на задний двор. Ксинье, говорите?» Когда позади осталось не то три, не то четыре улицы, Фёдор придержал коня. Подозвал к себе Истермана. «Руди, тебе сегодня повезло». «Знаю, Теодор. Никогда так впредь не делай». «Минжель, когда б я не для тебя старался?» Руди уже почти успокоился. Устинья жива, Фёдору она ничего не рассказала. Да и что она знать-то могла? Правильно, ничего. Вот ничего Руди и не будет. На первый раз. Наверное. Знаю, потому и не гоню от себя. Но еще раз случится, не помилую. Руди согласно кивнул. «Твой приказ — закон, государь». «Вот и не забывай об этом», — бросил Федор. Коли позволит царевич слово молвить...» Про Михаилу все забыли, а вот он в стороне от событий не остался. И попросту расспросил холопов. С собой Илья никого не взял, но так боярыня позаботилась, нужный слушок пустила. «Позволю», — заинтересовался Фёдор. Устинья Алексеевна от Тати избежала, когда на них медведь напал. Поняла, что другого случая не будет, и в лес кинулась. «Так». Вышла к Ладоге, а потом и к городу. Пригороде остановилась у одной семьи. Весточку домой послала, чтобы по городу в обтрепках не идти, не позориться. «Разумно», — согласился Истерман. «Царевич, не вели казнить, а только отправил бы ты ей её потерю. Небогаты заболоцкие, а иголки тонкие, шелк до да стеклярусы наземные, и чай денег стоят немалых». Фёдор согласно кивнул Михаиле. «Ты предложил тебе и выполнять? Денег дам, сходи в торговые ряды, купи потребные, да и отвези боярышни». «А... а её потерю мне отдай. Ни к чему мне, чтобы она на гневалась». «Не уж не догадывается она». «Не твоего ума то дело», — рыкнул Федор. Михайло хлюпнул носом, утер слезу, скатившуюся из глаза. «Прости, государь, язык болтливый!» «Не догадывается», — снизошел до ответа Фёдор. «Со мной она ни о чем таком не говорила». Михайло подумал, что это как раз говорит об уме устинье. «А что там, Фёдор?» «Да любая ворона на заборе и то его умнее», но промолчал. «Сказано — купить. Съездит и купит. А может, из боярышней пары слов перемолвится». «Государь, не хочешь ли, боярыш, грамотку, какую написать? А я б и передал». «Молодец, напишу», — кивнул Фёдор и пришпорил коня. Руди смерил Михайлу подозрительным взглядом. Получил в ответ невинную улыбку и успокоился. А зря. Михайло просто не собирался тратить силы на живой труп. Он Стермана приговорил, осталось только убить». Так-то. «Тятенька, пожалей!» «Нет!» Вопли неслись над двором. Боярин наблюдал за тем, как неразумную дочь порют плеткой, и не спешил останавливать порку. «Не работает голова, так мы ума через заднее место вгоним и побольше, побольше!» «Будешь еще сестре завидовать!» «Будешь поганым языком мести, как помелом?» «Не буду!» Вопли плавно переходили в вой. Но если бы боярин, который таки смиловался и махнул рукой холопом, заглянул в мысли своей дочери, он бы ее и убил там же. Потому как в них царила самая черная ненависть и зависть. «Почему? Почему?» Почему Устинья краше? Почему умнее? Почему так разговаривает свободно? Почему царевич на ней жениться готов, а Михайло молчит? Почему? Ответа не было, а ненависть была. Росла, ширилась, заливала чернотой сознание Аксиньи, требовала отмщения. Рано или поздно гнойник прорвется». «Огорчил ты меня, Руди, так уж огорчил!» Царица Любава картинно за виски взялась, даже слезинка в уголке глаза блеснула. Только вот Эстерману все равно было, хоть она слезами улейся. Слишком хорошо он эту женщину знал. «Любавушка, а может, и не напрасно всё было?» «Как же не напрасно!» Так бы натешился Феденька, да и позабыл ее, как страшный сон». А сейчас что? А сейчас ты, матушку ее, боярыню к себе пригласишь, она и дочь с собой возьмет? Слово за слово, а там и способ найдется. Разделаешься ты с этой девкой. Не соперница она тебе. Феденька тебе не сказал, что она у него попросила? Сказал, чтобы в палаты приходить. А что видится, они здесь будут? Это как? «Не понимаешь ты? Эта девка сына у меня отнимает!» Руди щёку изнутри прикусил. Так и закатил бы глаза и застонал бы. А лучше оттаскал бы дурную бабу за косы. Ей-ей, жену бить надобно. Любава хоть и царица, и умна, и красива, а всё ж... Откуда в ней это глупое? Сына отнимают. Бабская, дурное... Умная-то баба и сына не потеряет, и дочь получит. А дура? У тебя, Любушка, сына никто не отнимет. Никогда. Как же, Любушка, веришь ты мне? Верю, Руди, верю. Всякому зверю поверю, а тебе, ежу, погожу. Вслух этого собеседники не сказали — Но ёж, покачивая колючками, словно мимо прошел. Мелькнул, да и исчез. «Тогда принимай ее, да улыбайся. Умнее тебя эта девка быть не может. Ты-то найдешь, где у нее изъян, а там и Федя на нее смотреть не захочет». Любава кивнула. «Что ж, может, и прав ты. Хорошо, что на тебя Федя не огневался». «Не сильно». А про себя Руди уже думал, что такого сделать, чтобы Фёдор его простил окончательно. Кое-что уже и придумывалось. Михайлу на подворье к Заболоцке мы впустили и приняли радостно. Царевичев человек, ближник. Конечно, на крыльце его боярин не встречал, не по чину, а вот в доме встретил, приветил, в горницу проводил. Примечание. Между прочим, целые ритуалы были, как встречать гостей, в зависимости от социального статуса. К примеру, важного гостя могли и у ворот встретить, а если хотели показать свое пренебрежение, то гостя могли и в дом не позвать. Или звали, а хозяин даже славки не вставал. У Костомарова это интересно описано. Конец примечания. Поздоровали Михаила Алексеевича боярин «Да ты так Михайлой и зови. Царевич так зовет, а ты, может, и породнишься с ним. К чему нам чиниться?» Расположение боярина Алексея Михайла этим нехитрым приёмом купил сразу. Боярин засиял, а ясно солнышко. «Ну, коли так...» «А что не так?» Невинность просто изливалась из зеленых глаз». Пропитывала горницу, освещала весенним солнышком, даром, что осень на дворе. Да вроде и все так. Ну, тогда садись, Михайло, отведай со мной, что Бог послал. Благодарствую, боярин. А только не просто так я. Дело у меня к тебе. Какое дело? Федор Иванович попросил Устинье, дочери твоей, подарок передать. Да только неприлично это... «Так, может, я тебе, боярин, отдам, а уж ты сам и распорядишься?» Боярин снова кивнул. «Да, неприлично. А так намного лучше, когда через него. Так-то никто худого не подумает. Прислали что-то боярину, а он дочери и отдал. С другой стороны... Я сейчас у Устинью позвать прикажу. Ты ей сам все и передай, Михайло. В моем присутствии, понятно». Конечно, боярин. О другом и не думал даже. Устья сидела на лавке рядом с сестрой. Та спала. Глубоко и крепко, но на животе. Поротый зад еще не скоро заживет. Отец приказал хлестать без жалости. Не за устенью, за глупость и язык поганый. Но Устя себя все равно плохо чувствовала. Понятно же, кого Аксинья виноватит. Её, только её. Не было ранее такого. Устья не помнила, что бы случалось. То ли Аксинья вела себя умнее, то ли... Не было для зависти повода. Даже когда Устья невестой царевичевой стала, так жалко она выглядела, что сестра ей не позавидовала. А потом? Позавидовала потом, врагом стала потом. Сейчас все это раньше проявилось. Злобой полыхнула. А тогда... Тогда и незаметно было. Михайла или корни глубже? Устья сидела, по капельке силу вливала. Пусть Аксинья завистлива, а все ж ее сестра. Все меньше промучается. Дарёна сзади подошла, по голове погладила. Эх ты, добрая душа! Сестра она мне... Так-то так, да только ты ей не сестра. Нянюшка, ты для Оксении много чего сделать готова, и с собой ее берешь, и стараешься. А она, будь ее воля, тебя в грязь бы притоптала, сверху попрыгала бы. Может, перерастет еще? Шестнадцать лет растет, ничего не меняется. Ей ведь только то, что у тебя надобно, другое ни к чему. Так у нее все и есть, даже растерялась Устя. Не выделял их отец ничем. Да и матушка вечно занята была, а нянюшка старалась, чтобы всем поровну было. Так что ж, не Влад пошло, есть, да ей еще твое подавай. Ты не замечала, делилась охотно, а ей-то еще хуже, когда вот так легко отдается. Не видишь ты себя, и ее не видела. А ей бы... Хоть раз бы ты пожелала того, что у Аксиньи есть, хоть раз бы позавидовала. Не умею. Знаю, Устяша. А она не понимает этого. и злобится. В моих родных местах так говорят. Дружишь с гадюкой — дружи, а палку в руке держи. Вот и ты ее держи да оглядывайся. Если будет возможность... Ужалит тебя Ксинья. Даже себе во вред? Постарается, чтобы не во вред, но и такое быть может. Не понимаешь ты силу зависти и ненависти? Нет, нянюшка. Понимаю. И нашу последнюю встречу с сестрой хорошо помню. Только глаза закрой, и вот она перед глазами. Разодетая в дорогие наряды, накрашенная, напудренная, отчаянно злая и несчастная. Такая, что я ее даже пожалела. И тем еще больше уязвила. Она меня жалеть и жалить приползла, а я ее пожалела. Не уж так и было. Почему я не видела, не задумалась, только после монастыря что-то осознавать начала» только на своем горьком опыте научившись. Тот -то и оно. А еще красивее ты. И добрее, и душа у тебя больше. А это не присвоить, не отнять. Вас рядом поставить, так люди сначала к тебе пойдут, потом к ней. И это ей тоже хуже крапивы. Золото дать можно. Камни самоцветные. А люди ее всё одно любить не будут. А тебя будут. А ещё нельзя отдать то, что внутри. Крохотный черный огонек под сердцем. А если бы и можно, Аксинья его точно не выдержит. Не волхвой станет, ведьмой, сама себя проклянёт. Нет выхода. Ох, нянюшка, а может, все же перерастет? Дарёна едва девушку по затылку не треснула. Вот дурище-то, прости господи! Из жабы соловья не вырастить, хоть ты ее золотом со всех сторон облепи. А всё ж одной квакать, второму петь, и не обойти этого никак. Сдержалась, только коротко и сухо отозвалась. Спиной к ней не поворачивайся. И ушла бы, да тут холопка в дверь сунулась. Боярышню боярин кличет, говорят, от царя кто приехал. От царя? Когда Устя в горницу вошла до да Михайла увидела, руки сами в кулаки сжались. «Не от царя, от царевича», — перепутала дура, но Устя говорить ничего не стала, поклонилась. «Звали батюшка?» «А и то звал Устя. Вот от царевича тебе привезли что. Возьми, разрешаю я». «Благодарствую, батюшка». Михайло Славки поднялся, Кустя вовсе уж близко подошел. «Руку протяни, коснись». И мог бы. И протянуть, и схватить, и обнять. Так близко, почти рядом, и... Нельзя. Ничего нельзя сделать, только рядом стоять. Только запах ее чувствовать. Травяной, полынный. Только в глаза смотреть. «Рядом локоть, да не укусишь». Боярышня Устинья. Государь мой Федор Иванович передать просил. Сверток протянул. Большой, из ткани легкой, шелковой. Устья подарок взяла, да тут же при батюшке и ткань развернула. Чего ей таится? Скрывать? Вся на виду. На пол грамотко выпала. Устья подняла, глазами пробежала. Писал царевич на Лембергском. А она на нем читала легко. Чай в монастыре — не одна книга на нём была. «Устинюшка, свет мой, прими, не побрезгуй». С маменькой поговорил, обещала она через два дня боярыню Евдокию позвать. «Вечность целая. Весь я в мыслях о тебе. Твой Федя». «Что царевич пишет?» «Как боярину с любопытством совладать?» «Прочитай, батюшка». У меня от тебя да от матушки секретов быть не может. Устья грамотку протянула, а сама за свёрток взялась и едва не зашипела в гневе. Иглы. Тонкие, дорогие, штук двадцать их тут. Шёлк разноцветный, не только синий. Золотая нить, хоть вышивать, хоть шить. Бусины стеклянные, самые разные — На десяток девок хватит, не то что ей одной. Все то, что потеряла она из-за татей. А теперь пусть ей ответят, откуда Фёдор про то знает. А? Кто ему сказал? «Петька?» Так принесли его на подворье. Устья узнавала. Мертвого принесли. Сама Устья молчала. боярыня тоже с царевичем не откровенничала. «Так откуда знание?» А все просто. Ежели и не по его приказу похищали, то с его ведома. И на двор он не просто так приехал, когда б не оказалось тут у сньи. Что бы дальше делалось? Искали бы ее. С добром? Или чтобы принудить к чему? У глаза на Михайлу подняла, так тот едва не шарахнулся. Вот она какая быть может. Отец ее сидит, грамотку в руках крутит. Аустинья, да чего ж хороша. Глаза горят, щеки гневным румянцем окрасила, губы стиснуты, так и расцеловал бы. Подхватил бы на руки, по горнице закружил, пока не перестанет гневаться, пока не начнет ласково. Боярышня, передай Михаилу мою благодарность царевичу. Сейчас и ответ я ему напишу. Подошла к столу, перо взяла лист бумаги. Не наберестешь писать, царевичу. «Фёдор Иоанович, за подарок благодарствую. Кланяюсь, земно. Буду шелками шить, да, тебе думать. Каждой девке для любимого хочется красивой быть. Надеюсь, навстречу. Ждать ее буду. Устинья. И батюшке протянуть. Посмотри, батюшка, хорошо ли написано? Боярину взял грамотку, осмотрел, хорошо еще не верх ногами держал, кивнул. «Да, Усть, хорошо». Капнуть пару капель сургуча да перстнем придавить, и вовсе дело секундное, и Михаиле отдать. Чего он стоит столбом? «Царевичу передай». «На словах ничего не сказать», — очнулся Михайло. Скажи, что благодарю я его и кланяюсь земно. Устя отвесила поясной поклон, развернулась да и вон из горницы. Пока еще может себя сдерживать, пока в ярость не упала. А Михайло стоять остался дурак дураком, но счастливый, она его имя знает. Боярин Алексей гостя проводил, да и к дочери пошел. Не к себе позвал. Не для посторонних глаз их разговор. И то, как чаду признаться, что лембергский он хоть и знает, да читать на нем не может. Сидел дурак дураком, пусть грамотку переведет хоть. Или не сознаваться. Не вместно ему. Боярин он, не холоп какой, а по-лембергски не разумеет. А дочка может. Где научилась только? Вот об этом и спросить ее можно. Устинья сидела вместе с матерью, подарки царевича разбирала. Встала, отцу поклонилась как должно. «Батюшка, уехал посланец?» «Уехал». «Вот и ладно. А мне тут нитки взамен утраченных, стеклярус разный. Откуда только царевич и знал, что нам требуется?» Переглянулись боярин с боярыней. А и правда, откуда? Только вот выводы слишком уж неприятные были. Так что Алексей Иванович и думать дальше о таком не стал. Царевич ведь? Не будет ведь он девку похищать, словно тать какой, правда же? Устя, ты... Откуда ты Лембергский узнала? Устя только руками развела. Батюшка, не вели казнить, а только ты учителя Илюшки нанимал. «Было дело. Подслушивала я и подсматривала, когда он науку превосходил. Вот и выучилась. Только плохо я его знаю. Вот франконский лучше». Боярин едва зубами не скрипнул. «Илюшка-то науку как раз и не превзошёл. Ни чуточки. На иноземных языках не говорил почти. Писал, как курица лапой. А уж читать на них куда там? А тут девка глупая». «Обидно». «О чем тебе устяша царевич написал?» Боярыня как поняла, что мужа неуместно о таком спрашивать, и помогла. «Царевич написал, что через два дня пригласит тебя вдовая государыня Любава. И меня с тобой. А я уж и не знаю, придет ли в себя. Нехорошо, когда боярышня на лавку сесть не может. Вот и пусть лежит. Я её еще ума вгоню в задние ворота» хмыкнул боярин. Устя подумала, что и в этом она будет виновата. Во всем. А ей и не привыкать. Я царевичу отписала, что ждать буду, и шелками шить, что благодарна за подарок его. Устя. Маменька, понимаю, что это очень быстро, но может хоть ленту какую бусинами расшить, этими подаренными, показать царевичу, что подарок его ко двору пришелся. «Дело, говоришь, дочь», — боярин кивнул одобрительно. «Дуняша, сколько там девок нужно? Пусть шьют!» Правильно Устья решила. Устья сомневалась, что царевич те бусины в глаза видел. Небось, Михаиле сказал, а тот и рад стараться. «Да не важно это». Боярин кашлянул. Ты, устья, понимаешь, что сговору быть? Воля ваша, батюшка. Когда царевич тебя сейчас выберет, многие на наш род зуб заимеют. А коли посмотрит он и на их, красавец, опять-таки, может, кто из девок и так свое счастье устроит? Мало ли кто и кого в палатах царских приглядит. Понимаю, батюшка. Так веди себя поумнее. Сейчас я тобой доволен. Не дай мне повода для разочарования. Да, батюшка. Вот и ладно, Устяша. Будь умницей, и я тобой доволен буду. Устя, можно? Илья поскрёбся робко, в светёлку вошел, чуть не пригнувшись. Задело его утреннее происшествие. Можно, братец? Что надобно? «Спросить. Я ж правильно понял, это с меня как порчу сняли?» «Правильно. А опять она прилипнуть не может?» Устя только плечами пожала. «Думай, кому ты зло сделал, кому дорогу перешел, тогда и ответ будет. Я этого не знаю, волхва тоже не знала». «Ага. Устя, а если еще раз? Ну, тогда как?» Никак, Илюша. Кроме священной рощи, нигде аркан не снимут. Никто не поможет. А в храме? Сходи в храм, помолись. Опять же, пост начинается, лишним не будет. А поможет? А что ты у меня спрашиваешь? Я не волхва. Илья только глазами сверкнул, но ругаться не стал. Попробовал руками развести. Устья! А ежели я тебя в рощу отвезу? А мне туда зачем? Я бы тебя отвез, а ты бы спросила, как от этого защититься можно. Устья задумалась. так ты и правда, хорошо бы брата уберечь. Один раз на него аркан накинули, но и второй не за горами будет. Как поймет ведьма или колдун, что сброшена его удавка, так и повторит, долго ли умеючи. А если у Ильи какая никакая защита будет, уже легче. Он и сам себя в обиду не даст. Ну и оберег тоже поможет. Хорошо. Когда поедем? Постараюсь я побыстрее время выбрать. Сама понимаешь, тебе туда не к месту ездить, да и мне не надобно бы. Устя понимала. Старая вера последнее время не модная стала. Модная. Страх сказать, какое слово гадкое. Мода. Погремушка красивая, да пустая, из рыбьего пузыря дутая. Ни к делу не приставишь, ни к месту, разве что малыша в люльке развлекать, и то недолго. Вот и мода для тех, кто в колыбели еще лежит, те, кто поумнее уже зачем интересным тянутся. А уж вера и мода уму непостижима. Вера от отцов, от дедов и какая-то погремушка. И ведь считаться с этим приходится. Илье, он при царе состоит, ей. Она как бы почти невеста царевича. Так что отец и мать не одобрят, а они в своих детях властны. А сидеть до свадьбы в заперти ой, как не хочется. Да и нельзя. Хорошо, братец, едем вместе, молчим вместе, Отвечать, ежели что, тоже вместе будем. Отцу сказать не хочешь? Не хочу. Почему так? Помочь он ничем не сможет, равно как и матушка. А переживать будут. Ежели я сумел беду накликать, я с ней справляться должен. Устья на брата с новым интересом поглядела. А ведь и правда вырос. Или или в той жизни на него влиял аркан, не давая слишком сильно чувствовать, желать, мечтать, могло и такое быть. «Хорошо, брат, справляйся, а я тебе помогу, чем смогу». «Да сможешь уж». «Устя, ты про Машку Апухтину, дочь Николки Апухтина, не знаешь чего?» «Знаю. А тебе к чему?» «Отец меня на ней обженить хочет. Так что ты про нее знаешь?» Устья и задумалась. А правда что? Ровно то, что с ней получилось в той прошлой жизни. А вот о чем она думала, чего хотела, любила брата или нет, что у нее на душе было, не знала? Разве что, братец, когда захочешь, я разузнать попробую, а пока могу только сказать, что она красивая. Красивая? Да. Волосы светлые, пшеничные, глаза большие, карие. Такая, при формах. Устья показала на себе раза в два больше, чем у нее было, и заметила гримасу на лице Ильи. «Недоволен или...» «Минутку. А почему ей это в голову раньше не приходило?» «Илюша, ты другую любишь?» Брат замялся, и Устя поняла. «Угадала». «Илюшенька, я с отцом поговорить могу. Ежели тебе кто другой по сердцу, может, он и согласится. Я сейчас у него в любимицах буду, до Красной Горки, а то и потом. Хочешь, сделаю». Илья серьезно поглядел на сестру. «А ведь и правда сделает. Увидела что-то, поняла, поддержку предложила и действительно к отцу пойдет, не побоится». «Устя, тут ничего не сделаешь». Устинья долго не думала. «А что сложного-то? В монастыре она таких историй слышала-переслышала. От каждой второй, как не от каждой первой». «Замужем она или другому обещалась?» «Замужем? Откуда ты?» «Так чего ж сложного догадаться? Муж хоть старый?» «Молодой. Это хуже». А бабе чего не хватает? Ежели муж у нее молодой, так ей с мужем должно быть неплохо. Или он дурной какой? Пьет, бьет ее, по другим бабам бегает. Нет, заминкой ответил Илья. И задумался. А правда, чего? Чего может не хватать царица? Про любовь, конечно, думать приятно, а только. Любовь ли это, или что-то другое? Илье любви хотелось, но и правда, а что не так с государем? Ни косой, ни кривой, просто не такой. Она его просто не любит. Устя кивнула. А, ну и такое бывает. Выдали по сговору, а человек не мил. И хоть ты мир обойди, а мил он тебе не будет. Сколько караваев железных не сгрызи, сколько сапог железных не сноси — это не сказка, хотя и в ней намек. Иногда невзгоды пущей радости сплачивают, новые в человеке показывают, но тут иное похоже. «Хорошо, помолчу я, Илюшенька. А ты о другом подумай. Когда связь ваша закончится? Сколько она уже длится?» С полгода. Вот закончится она рано или поздно. Или ты, как в глупых франконских пьесах, через окно удирать будешь, или она в монастыре окажется. Всякое быть может». «Может», — помрачнел Илья. «И будет». Устье ему о том сказала, о чем он и сам знал. Просто не хотелось думать. «А ведь сколько веревочки не виться, о петле быть». А? Сколь веревки не вица на конце ее петля. Устя, то не я сказала, Илюша, я на Опухтину погляжу поближе. Найду повод, а ты, ты тоже подумай, не оттуда ли твой аркан? Э, я тебя не прошу все прекратить, но подумать-то можешь? Могу, подумаю я, обещаю. Устья коснулась руки брата. «Побереги себя, Илюша. А то ведь я тебя поберегу. Правда, с кем же у тебя связь? Ничего. В палаты царские попаду, разъясню. Потому что там она, это уж точно. Ты либо на службу ходишь, либо дома, либо в поместье. Не бывало такого, что ты ночами отсутствуешь. Значит, в палатах. Посмотрим». И приглядимся. Не оттуда ли твоя беда пришла? Это ты считаешь, что никто и ни о чем не догадывается. А ведь часто наоборот бывает. Любовники и не подозревают, что о них знают. Посмотрим. Устья улыбнулась брату. Договор был заключен. Поздно вечером Устья сидела у окна, вышивала шелком. Чего ж не шить, когда есть он?» Грустила. Отец ею доволен будет или нет, то неважно. А вот что в палаты царские она поедет, это важно. Ради этого она и лгала, ради этого овечкой прикидывалась, ради этого глазами хлопала. Фёдору голову морочила. «Только бы успеть, только бы не опоздать!» Ветер стукнул в цветные стёклышки, распахнул одно из них. Устья посмотрела в окно, поежилась. На улице медленно падал первый, еще робкий и неуклюжий, реденький и неуверенный в себе снег. Девушка высунула в окно руку, поймала снежинку, лизнула. Первый снег.